Номер 25. 70 лет, детский возраст. Долгожители. Долгожителями называют людей, доживших до 90 и более лет. Причины такой продолжительной жизни могут быть самыми различными. Качество употребляемых продуктов питания, чистота окружающей среды, наследственность и так далее. Но они совершенно необязательны. Известны случаи, когда до 100 лет и более доживали любители кофе, алкоголя и курения. Иначе уже давно можно было бы вывести определенную формулу, следуя которой можно гарантированно продлить срок своей жизни. Но пока таковой у нас нет. И мы можем только продолжать с удивлением наблюдать за теми, кто на своем веку повидал больше, чем кто-либо из еще ныне живущих. Долгожители делят на верифицированных, тех, чья дата рождения подтверждена документом, и неверифицированных, не имеющих документального подтверждения своего точного возраста. Рекорд среди первых – 122 года, среди вторых – 256.